Глава восемнадцатая «Зин», — сказал Эндрю, когда они после задержания Михи поднялись вновь в свой импровизированный штаб. «Знаешь, что меня смущает? Вчера, когда мы только прилетели, и Миха показывал мне вагончик и мое спальное место, он усиленно искал свои кроссовки и никак не мог найти. Конечно, возможно, это был специально разыгранный спектакль, но мне так не показалось. Он еще Ники обвинял, что тот мог украсть их у него». Мне Миха показался простым, возможно, даже глуповатым для сложной комбинации. «Согласен», — поддакнул ему участковый, возможно, по инерции поднялся вместе с ними, не до конца понимая. «А может, не веря, что расследование завершилось? Меня вот, например, смущает, что убийца нигде, ни на одном преступлении не оставил следов. А тут так много и очень четких». «Торопился», — предположил Тихомир Федорович. «Но я с вами соглашусь в сомнениях». В этом все же должен быть смысл, а его нет. Вот я рассказывал о похожих смертях в местном ГУЛАГе. Так надзиратель искал золото. Он был уверен, что убийства к этому приведут. Правда, я не нашел, почему, как и сколько, по его мнению, их должно быть. Но была хотя бы идея, был смысл. А тут... Кстати, я нашел информацию по тем убийствам. Водушевился Эндрю и поставил их на карту. Вот, показал он на экран своего ноутбука. Получился прямоугольный треугольник с высотой на мысе Хабой. Поверх я наложил местоположение наших убийств, и получилось почти полное соответствие. Расхождение небольшое по первому убийству по урочищу песчаному. То, которое произошло в этот раз, находится на начале урочища, а то, которое произошло в прошлый раз, на конце урочища. Но я думаю, это мелочи, и все же в первом случае это идеальный прямоугольный треугольник, а в нашем уже нет. И машина вступила в разговор Вика, по-прежнему не выпуская руки из карманов. Получается, во время пожара наш убийца воспользовался машиной Дарьи Дмитриевны. В других случаях было ближе, и можно было обойтись без нее, просто встретиться со своими жертвами под любыми предлогами на нужных местах. «Да, третье убийство на мысе Хабой самое дальнее. Это вершина нашего прямоугольного треугольника», — согласился Эндрю. «На машине туда езды двадцать минут, двадцать обратно». Преступник понял, что уже заметили пропажу и бросил её в другом месте. Но тоже недалеко от пожарища. «То есть ему надо было вернуться туда же?» — сказала Зина, чтобы не заметили его отсутствие. «Сорок минут при таком пожаре, в принципе, это возможно. Но мне кажется, что я видела там периодически всех. Вот, Зин!» Вика протянула листок. «Я просила всех, и...» и составила что-то типа списка, кто где и кого видел на пожаре. «Я посмотрю», — ответила Зина, мельком бросив взгляд на записи. «Я так понимаю, расследование продолжается», — сказал Даниил Бровик, внимательно слушая размышления дилетантов. «Да», — сказала Зина, — «и мне надо срочно поговорить с Ванжуром».